ц и л и н д р и ч е с к а я насадка под стволом могла служить как стволом гранатомета, так и раструбом импульсного огнемета. Отдельно к винтовке прилагался еще и лазерный прицел. «У меня есть и еще кое-что для тебя», — улыбнувшись как безбородый Дед Мороз, Хук помахал в воздухе небольшим пластиковым пакетом, и кинул его на колени Стинову. Открыв пакет, Стинов достал к р е п я щ и е с я на предплечье чехол с метательными стрелками и десяток сюрикенов, как баранки, нанизанных на кусок шпагата. «Спасибо!» — довольно улыбнулся Стинов. «Земляне не доверяют оружию, которое не производит грохота», — подмигнул Стинову хук. «Но мы-то с тобой понимаем в этом толк?» «Все готовы?» Тейнер придирчивым взглядом окинул свою команду. Стинов украдкой нашел взглядом Кашина. Представитель корпорации, экипированный так же, как и остальные, держался чуть в стороне. Винтовка в его руках не выглядела чем-то чужеродным. Похоже было, что взялся он за н е ё не впервой. «Осата и Латимер, к люку!» — приказал Тейнер. «Стинов и в е л ь д о б е с п е ч и в а е т е прикрытие!» Все быстро заняли указанные места. Осата повернул рычаг ручной блокировки люка. Держа винтовку на готове, он толкнул дверь ладонью. и прижался плечом к краю прохода. Тяжелая плита плавно откатилась в сторону. Держа винтовку перед собой, на вытянутых руках Латимер опустился на одно колено, чтобы иметь возможность окинуть взглядом по возможности большую площадь снаружи. Из открытого люка не доносилось ни звука. Чисто! тихо произнес Латимер через несколько секунд. Нажав ногой на педаль, он опустил вниз короткий трап и взглядом указал на него напарнику. Асата, сделав глубокий вдох, резко развернулся и бросился вниз по трапу. Как только ноги его коснулись упругого синтетического покрытия посадочной площадки, Осата пригнулся к полу и, выставив винтовку перед собой, быстро огляделся по сторонам. «Ничего», — сказал он, по-прежнему, не поднимаясь в полный рост. «Ни единого движения». Латимер сбежал вниз по трапу и занял позицию за спиной Осата. Следом за ним спустились Стинов и Вельт. «Порядок!» — крикнул Латимер остальным. — Можете выходить. Посмотрев по сторонам, Хук тихо присвистнул и покачал головой. — Ну надо же, какой здесь порядок навели! — удивленно растягивая слова, произнес он. — Да, это была уже не заброшенная крыша сектора, населенного бешеными. а самая настоящая посадочная площадка, автоматизированная и оборудованная по последнему слову техники. Если бы только не нависавший сверху зеленоватый колпак поля стабильности, можно было решить, что находишься неподалеку от главного офиса Скейлс. Край крыши. был виден только с той стороны, откуда заходили на посадку челноки. Вдоль обрыва были выставлены невысокие столбики к о н т у р а н а б л ю д е н и я которые в случае приближения к ним человека или автомата предупреждали об опасности световыми и звуковыми сигналами. На противоположном краю крыши, где раньше располагались бараки исследовательского центра, теперь находились сводчатые ангары, служившие для приема грузов. По краю посадочной площадки стояли в ряд восемь челноков, на первый взгляд неподвижных. Признаками некоторого беспорядка можно было счесть только распахнутые настежь ворота, одного из четырех ангаров, и то, что один из челноков стоял почти уткнувшись носом в борт своего соседа. Да еще в самом центре посадочной площадки лежал, завалившись набок, пустой автопогрузчик. «Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать». шепотом произнес Вельт. Латимер распечатал упаковку жевательной резинки и предложил ее находившемуся рядом с Тинову. Игорь отрицательно мотнул головой. Латимер разочарованно пожал плечами и принялся жевать в одиночку. «Сколько человек обслуживает посадочную площадку?» спросил у Кашина Тейнер. пока кашин копался в электронной записной книжке ответ далстинов три смены по 37 человек не считая экипажа челноков Кашин бросил на стинова удивленный взгляд и коротко кивнул это данные из отчета который вы нам предоставили с чел нужным объяснить тейнер Кашин молча наклонил голову «Ну, и что дальше?» С тоской и жалостью, глядя на него, словно на убогого, поинтересовался Волков. «Что делать-то будем?» «Тебе, может быть, и без разницы, чем заниматься, а нам деньги отрабатывать нужно». «Надо осмотреть челноки, чтобы убедиться, что все они в исправности, а потом проверить, в каком состоянии находится компьютерная сеть на рабочих местах, в ангарах, хладнокровно и спокойно ответил Кашин. «Опечатай челнок», указав большим пальцем на открытый люк, велел Тейнер Хуку. Пока Хук занимался люком, а остальные, не спеша и постоянно оглядываясь по сторонам, направлялись к челнокам, Стинов решил осмотреть, Завалившийся набок автопогрузчик.